Глава 14 И уже поздно вечером, да какое там вечером, а скорее всего ночью, я вспомнил тот давний разговор с Будемиром. Ведь и он тогда также говорил мне о какой-то развилке. Все вокруг что-то знают, один я, словно слепой теленок, по углам тычусь и выхода не вижу. И глухой к тому же, потому что ничего я не слышу из того, что мне говорят. Ведь наверняка умные люди давно бы уже правильные выводы сделали из всего произошедшего. Что сказал, что утро добрым не бывает. Так вот, он был полностью прав. Тяжко было, очень тяжко. Я проснулся с больной головой, потому как ночью практически не спал. Стоило только забыться на мгновение и начать проваливаться в благословенную дрему, как на меня надвигался Трувор и снова задавал свои дурацкие вопросы. И горевой ему из-за спины гаденько так подхихикивал. А сверху из черных туч свешивалась голова Перуна и подзатыльники мне отвешивала, ухмыляясь при этом зловредно и ехидно. К чему бы такие сны? Да еще когда эти три кадра вместе собрались, и все трое по мою душу, да не с добрыми намерениями. Наверное, поэтому у меня так голова и болит, даже от подушки отрываться не хочется. И не спится, и встать невозможно, духу не хватает. А нужно. Дел сегодня немерено. Сел кое-как, подышал, ощущая, как плещутся в голове ночные кошмары, на мозги давят. Из ушей выпрыгивают. Утвердился вертикали, вслушался в окружающую тишину. Никого, пусто в доме, и жены нет. Получается, все-таки я под утро заснул? Оделся. В штанину долго не мог попасть, ступней зацепился, весь кабинет пропрыгал на одной ноге. В конце концов о стену оперся, справился. Распахнул дверь, со злости на самого себя двинул створкой о стену, сам же и сморщился болезненно от грохота. Голова-то болит. При каждом моем прыжке словно маленький вулкан в мозгу взрывался. На столе завтрак и записка. Мол, не скучай, раньше ужина и не жди. Понятно, что ничего не понятно. Вчера разговора никакого не было, что она утром куда-то собиралась. А какой разговор был? Да я все о своих переживаниях больше говорил. Вспомнил, и стыдно мне стало за такое свое эгоистичное поведение. Что-то я расклеился. От одной мелкой неприятности. Почему бы? Да потому что привык к тому, что всегда был во всем прав. Все вокруг в рот меня заглядывали. Каждое буквально слово ловили. Советы умные выпрашивали и расхваливали. А тут такая сечка, Облом случился прогрессору. Считал себя самым умным. А они прожили без моих советов добрый десяток лет и не пропали. Даже еще лучше жить стали. Это мне одному что-то из местного сегодняшнего уклада не нравится. А людей вокруг все устраивает. Народ всем доволен. Так что зря я себя самым умным считаю. И тут же себя и успокоил. Это я уже передергиваю. Никогда так не считал и не буду считать. Наверняка кто-то и умнее найдется. Всегда. Хмыкнул на такие свои мысли, немного постыдился самовосхвалению, отдернул сам себя и удивился. После всплеска этакого букета разнообразных эмоций даже голову слегка отпустило. Это что получается? Чем больше сам себя ругаю, тем голова меньше болит. Ха-ха два раза. Посмотрел на приготовленный завтрак, приподнял полотенчик, расшитое по краю узором. И аккуратно уложил его на место. Не хочется. Нет аппетита и настроения. Водички зачерпнул из бодейки резным деревянным ковшиком. Отхлебнул пару прохладных глоточков. Еще лучше стало. Отпустила голову-то. Ушла боль, пропала. Словно ее и не было. Хорошо. Вышел на улицу. Небо над головой голубое-голубое. В не птички летают. Солнышко греет. «Красота-то какая!» Спустился с крылечка и боком-боком вдоль стеночки, чтобы никто не увидел, шмыгнул за угол. И оттуда, побыстрее к южным воротам, на волю, на свободу, подальше от колокольного перезвона кузни, от повизгивания пил на лесопилке. Хорошо-то хорошо, но таким тихим утром как-то очень уж уши режет производственными шумами. А в доме я их не слышал, вроде бы как. Или уж очень крепко спал а уверял себя, что проворочился всю ночь. Оказывается, нет. На приветствие воротной стражи пришлось поздороваться в ответ. И дальше, дальше, размеренным быстрым шагом через зеленое колосящееся поле, мимо раскинувшихся по сторонам дороги огородов, кивая головой многочисленным встречным особам женского пола. На грядках они возятся, что-то там делают. Вот и возились бы себе на здоровье, они по сторонам смотрели, любопытные такие. Накаркал, высмотрели. Ну и никуда мне не скрыться. Далеко собрался, боярин. Милена навстречу на перерез вышагивает. Так и плывет над дорогой. И вопросы странные мне задает. Кто в доме хозяин-то? А ты с какой целью интересуешься, а? Смутилась. тот то же. Интересно, что ответит. Да просто так спрашиваю. Чтобы знать. Мало ли кто спросит. А кто об этом спросить может? Боярыня. И осеклась. Осознала, какую глупость ляпнула, куда влезла кто то же, нечего язык распускать. Ишь, любопытная, привыкли тут с мужем за время моего отсутствия старшими в крепости быть. Все и обо всех им знать нужно. Улыбнулся, махнул рукой на прощание смутившейся женщине и потопал себе дальше. Милене, простительно, все-таки мы с ее мужем вместе начинали. Столько всего прошли, почти сроднились. Да и толковая она баба, с головой дружит. Вон сразу сообразила, что не по чину спрашивает. Дорога грунтовая под ноги ложится, две накатанные тележными колесами до каменной твердости колеи с подсохшей смятой травой вперед за собой манят. Идти по ним одно удовольствие. Запах вокруг стоит одуряющий, Разноцветие, меда и скошенной подсыхающей травы. Птички поют над головой, жуки и пчелы летают, жужжат, гудят, бабочки разноцветные с места на место порхают. Красота! Дышать не надышаться!» Если бы не долетающий временами откуда-то легкий запах коровьего навоза, было бы совсем хорошо. А, понятно откуда. Вон стадо вдалеке пасется, большое, коровы хвостами отслепнее отмахиваются, головами мотают. Тяжко им, бедолагам. Вспомнил, как когда-то давным-давно начинали наше хозяйство с одной единственной коровы с теленком. И хмыкнул. Да, гораздо лучше жить люди стали. А ведь когда-то все молоко только детям отдавали, да и то не каждый день. Сметанку только сторго привозили. Было времечко. Свернул к знакомому омуту. Осмотрелся на берегу — никого. А с другой стороны, кого мне стесняться? Боярин я или где? Разделся. Тихонько сошел в воду, прощупывая перед собой дно. Мало ли, коряга какая там лежит. Сколько лет я на этом месте не появлялся. Водичка вроде бы и не такая теплая, как сразу показалось. Из-за быстрого течения прохладная. Живот так сразу к позвоночнику прилип, втянулся. Впрочем, уже после нескольких шагов вглубь такой холодной и не кажется. Просто хорошо и свежо. Окунулся с головой, приседая. Вынурнул, отфыркиваясь и мотая головой, сбрасывая влагу с глаз. Сделал несколько длинных грибков, перевернулся на спину, раскинул руки, расслабился и медленно попыл вниз по течению, не шевелясь и не двигаясь. Недолго, скоро ноги опустились в глубину и уперлись в дно перекатик начался. Омут маленький, так только разок окунуться, до нескольких метров проплыть можно, и все. Но и то славно. На берег вернулся совсем другим человеком. Легкая бодрость в мышцах появилась, и уже не так жарко. Вот только есть захотелось. Вспомнился оставленный на столе завтрак, в животе забурчало, в желудок скорчился в голодном спазме. «Ничего, сейчас до Яромира дойду, там что-нибудь выпрошу перекусить». Постоял на солнышке, немного обсох, отмахиваясь руками от налетевших слепней. Откуда взялись кровопийцы? Натянул быстренько одежку, вышел на дорогу. Мысли вернулись к разговору в кроме. Почему Трувор так себя давеча повел? Странно очень, совсем на него не похоже. Ни в одном беспокойстве за жену и сына тут дело. Что-то еще такое есть, важное, мне сейчас непонятное. Точно есть. Что-то я упустил, не увидел, не понял, не знаю, чего-то, чего... -то, чего. Я даже остановился от пришедшей в голову мысли. Медленно отступил в тенек под раскидистые осинки, задумался. А что? Вполне себе может быть. Только если все на самом деле так, как я только что подумал. А если нет? Если я ошибаюсь. И что? Что я тогда теряю? Хуже, чем есть, уже не будет. Но точно проверить свои предположения, свою эту догадку, наверняка можно будет в ближайшие несколько дней. Разойдется слух по городу, и появится результат а если не разойдется?» И тут же сам себя и успокоил. «Куда он денется? Разойдется. Если я все правильно сообразил. Обязательно помогут ему разойтись. Вот и посмотрим, прав ли я». Потопал дальше. Немного идти осталось. Еще пара поворотов, очередное поле, и будет то самое место, куда я сейчас направляюсь. Храм Яромира. Надо мне с ним переговорить. Край как нужно. С ним, и самое главное, с Верховным Волхом. После вчерашней-то неожиданности, внезапно подкинутой супругой, неожиданности в виде маленькой такой девочки-хуторянки, и не только переговорить, но и определиться, что нам всем дальше делать и делать ли вообще. Может, ее лучше назад отвезти, на тот хутор, откуда ее супруга с княгинюшкой выдернули. Так что пусть мой старый товарищ срочно договаривается о встрече с Будимиром. Нужен совет старого умного волхва, слишком уж новости значимые у меня появились. Тихо на церковном подворье, нет с утра никого, кроме голубей. Эти везде пролезут. И, судя по солнцу, это только для меня из-за поздней побудки такое же позднее утро. Для всех остальных утро давно прошло, тут скорее дело к полудню идет. А если точнее, только к обеду, — уточнил обиженным бурчанием мой пустой желудок. Хлопнул ладонью по животу. А дома нужно было есть, нечего было морду от стола воротить. Тишина в ответ. Потянул на себя тяжелую дубовую дверь, шагнул в темный прохладный сумрак притвора, притормозил. После яркого солнечного дня внутри ничего не вижу, темно. Пусть глаза хоть немного к полумраку привыкнут. Маленькие оконца высоко вверху, льется из них солнечный свет, но до низа почти не доходит, рассеивается в просторном помещении, растворяется. Даже распахнутая передо мной дверь ничем не помогает. Все, пообвык, привыкли глаза — Можно пройти дальше и осмотреться, не рискуя на что-то налететь. Потянул носом знакомые запахи. Воском пахнет, и ладаном. Да, молодцы волхвы, не стоят на месте, приспособились, подстроились к новым реалиям. Вторая дверь открыта, но внутри пусто, вообще никого нет. Дома, наверное, волхв сидит. время так к обеду подходит. И желудок мне об этом снова укоризненно напоминает. Домик Ирамира первый от крыльца, построен прямо напротив храма. Помнится, раньше здесь круговая бревенчатая ограда стояла на всякий случай, от врагов обороняться. А теперь от нее ничего не осталось, но зато домиков взамен стало гораздо больше. Получилось в результате немаленькое такое поселение неподалеку от города. Вот еще одно доказательство увеличившегося благополучия жителей. Жить стали лучше, спокойнее и сытнее. Дверь дома распахнулась при моем приближении. Через порог на низенькое крылечко переступил Волф. Шагнул навстречу, распахнул объятия. «А я гляжу, ты или не ты? Давно не виделись. Проходи, гостем будешь. Как раз к обеду поспел». «Только вчера из похода вернулся. И сразу к тебе». «И сразу ко мне». Волф хмыкнул, отстранился на шаг и прищурился хитро. «Что такого должно было случиться по возвращении?» чтобы тебе сразу старый Волх понадобился. — Ты не прибедняйся, старый он. Вот кто старый, так это я. А ты, по сравнению со мной, еще даже не родился. — Ах, да. Я и запамятовал совсем, с кем разговор веду. Ухмыльнулся в густые усы. Ты уж прости меня, по молодости это, по неопытности. Яромир ерничал, хихикал довольно, радовался встрече. Густая русая борода с проседью смешно задиралась к небу. А мне в этот момент припомнилась та давняя осада города. Утренний густой туман над рекой, настороженные воины на стенах крома, тревога и ожидание смерти. И где-то там, в этом густом непроглядном тумане, вражеское войско на черных просмоленных дракарах подбирающейся крепости. И песня «Наговор», с помощью которой вдвоем с Заревитом волхвы разогнали тот утренний колдовской туман. Было времечко. Впрочем, смешки быстро оборвались, и волх отступил в сторону плавным движением руки, приглашая меня пройти внутрь дома. «Хорошо у Яромира. Спокойно и тихо. Пахнет травами. Пол деревянный, выскоблен до белизны». Смутился, вернулся к порогу, скинул сапоги, поискал тапочки. С моей легкой руки, когда-то давным-давно, прочно вошедший в обиход почти в каждом нашем доме, поймал боковым зрением мелькнувшую одобрительную улыбку волхва. Смутился еще сильнее. «Что-то я расслабился сегодня». «Присаживайся на лавку». «Чем тебя угостить? Квас или взвар?» «Лучше квас. Да, по такой жаре, конечно, лучше. Да и с ледника он у меня. Испробуй». Подхватил протянутую мне тяжелую глиняную кружку, потянул носом крепкий кислый аромат напитка. Выдохнул с наслаждением, сделал первый маленький глоток, покатал его во рту. Язык словно малюсенькие остренькие иголочки закололи. Проглотил, подождал миг, прислушался к ощущениям и буквально почувствовал как холодный глоток катится вниз по пищеводу, шипит и всасывается в стенки, падает в желудок, расправляет слипшиеся кишки и успокаивается, отдавая организму сбереженную прохладу напитка. Перевел дыхание, кивнул одобрительно и припал к бокалу. Оторвался, когда дно показалось. Поставил кружку на стол, прислушался к ощущениям. В голове словно вулкан взорвался, в носу защипало, по коже мурашки забегали, даже прохладно стало, замерз. «Вкусно. Благодарю за угощение. После благодарить будешь». И Волх поставил на стол большой горшок с чем-то одуряюще пахнущим. Приподнял крышку. Взвился к потолку легкий порог. Мясные запахи ударили в нос. Я сглотнул непроизвольно выступившую слюну, заерзал от нетерпения. Принял полную миску, вытащил ложку, зачерпнул, подул, остужая распаренный кулеш. Заработали ложками, доложили каждой добавке, Насытились, запили квасом, отдышались. Яромир убрал посуду, полупустой горшок поставил в печь. «Теперь рассказывай, с чем пришел». Волх вернулся за стол, присел прямо напротив меня. «Рассказал. Все, с самого начала. Я разговоре с Перуном не забыл поведать. О девочке пока промолчал. Не нужно до поры об этом ни с кем болтать». «От меня-то ты чего хочешь?» «Да сам не знаю. Совета? Да вроде бы нет. Помощи? Не требуется». Вот рассказал тебе все, высказался, и на душе сразу легче стало. И в голове порядок образовался, нет уже такого хаоса. Попросить хотела встречи с Будимиром. Здесь, в твоем храме. В Кром нет никакого желания идти. Храм не мой, храм люди строили. Для себя, для общения с богами. А Будимиру я передам твою просьбу. Сегодня же и схожу в город. Мниться мне, что не в храме будет ваша встреча. Рассказывать ему о нашем с тобой разговоре не стану. «Лучше ты сам все поведаешь, а то еще что не так перескажу. Так что не беспокойся, то лишь твое дело». Замолчал, задумался Волхв. Потом поднял голову, внимательно взглянул в мои глаза, спросил. «Что-то еще тебя гложет. Ничего больше не хочешь рассказать? Нет? Ну нет, так нет». Распрощался с Волхвом и потопал назад, прокручивая в памяти нашу беседу. «Действительно, поговорил, и легче стало». И обратная дорога показалась короче. Или я просто быстро шел. Уже не до природных красот было, не до купаний. Только снова почему-то есть очень уж захотелось. Это от нервов, точно говорю. Однако пришлось со вторым обедом задержаться. Сначала головня перехватил меня сразу после ворот, явно предупрежденной стражей о моем приближении. Потому что очень спешил меня встретить, до сих пор отдышаться не может. Так и не понял, что такого срочного у него было. «Разговор ни о чем, пустяки какие-то». Отмахнулся, пригласил его составить мне компанию за столом. Получил невнятный, но твердый отказ. Потопал было далее, но тут же был снова перехвачен, только уже Ивой. А чуть дальше еще, последствия ноги на ногу переминается. Да что такое происходит-то? С Ивой проговорили недолго. Пришлось выслушать доклад о состоянии здоровья Даниэлева наследника, прослушать подробный отчет о ходе лечения. Я уже начал терять терпение, когда травница почуяла приближающуюся катастрофу и быстро свернула разговор. Убежала быстрым шагом, постоянно оглядываясь на меня. Осталось лишь выругаться про себя. Я и сам собирался чуть позже в лечебницу заглянуть, во второй половине дня. Может, присматривать за мной вздумали, переживают? Тогда, получается, кое-какие слухи начали расходиться? Плюнул, тоже про себя, и, отбросив все домыслы, решительно зашагал к своему терему. «Вот поем и буду голову ломать. А пока нет меня». Отшагнувшего на перерез последа отмахнулся, на ходу пригласив поспешать за мной. «Если ему есть, что мне сказать». Стол накрыт, супруга ждет, одна не садится. «Это хорошо. Я думал, что раньше ужина не вернется». Подошел, обнял, поцеловал в щечку, быстро ополоснул руки, умастился на стуле. И пропал для всех, пока не насытился. «Яромиров Кулеш, конечно, тоже хорош был. Но он был». А этот обед есть сейчас. Прихлебывая заваренный на травах горячий напиток, откинулся на высокую спинку резного стула. Жена тоже пообедала. Сидит спокойно, на меня посматривает. А где девчушка? Куда потерялась? Куда девочку дели? Назад отвезли? Зачем назад? В школе осталась. Пристроила ее в начальный класс. Пусть знаний набирается. Так вроде бы есть они у нее. Учили родичи, насколько я знаю. Ничего, хуже не будет. «Лишних знаний не бывает. Потом проверим. Ты где был?» Кирамиру ходил. Попросил договориться о встрече с Будимиром. Нет у меня никакого желания к нему в Кром ходить. А у тебя какие новости?» «А я вот в Кром пошла. И с княгиней встречалась. В школу вместе с ней девочкой ходили. И потом еще поболтали. Нет. А вчерашнем разговора не было. Да и не знает она ни о чем. Так что сам разбирайся, что от тебя князь хотел. И не торопись с выводами» а то знаю я тебя. Вспыхиваешь, спешишь, летишь куда-то, а потом за голову хватаешься, что сгоряча наворотил. — Да когда такое было-то? Не было со мной такого ни разу. — Не было? — Значит, будет. Не спеши, обдумай все хорошо. Послед тебя зачем ожидает? — Ах ты, совсем забыл. Надо было его за стол посадить, наверняка же голодный. — Сейчас позову, сиди уж. Усадили воина за стол, поставили ему одну миску с первым, другую со вторым, кружку с напитком, ложка у него своя, отбросив все невнятные возражения. И не дали говорить, пока не поест. А где все? Снова в доме пусто. Раньше хоть весею видел, а сейчас вообще ни звука ниоткуда не доносится. А что им в доме делать? Обед есть, ужин готов, что просто так в четырех стенах сидеть? А у каждой дел в своих собственных домах хватает. Или ты по кому-то соскучился? И подозрительно так на меня глянула. Отмахнулся на такие беспочвенные предположения, отставил в сторону опустевшую кружку, посмотрел вопросительно на последок Тот заторопился, быстро дохлебал щи, взялся за второе, засомневался, отодвинул в сторону миску, поднял голову и открыл было рот. И тут же закрыл, потому что в дело вмешалась моя супруга. Никаких таких разговоров, пока все не съешь. Вернула на место последовую миску с кашей, переставила ближе кружку с заваркой из трав. Грозно глянула на меня. «И ты его не отвлекай, давай. Поел? Вот и иди в кабинет, там подожди. Никуда от вас этот разговор не убежит». Пришлось подчиниться, а как иначе? Последний заставил себя долго ждать. Вошел, отдуваясь, вытирая ладонью, выступивший на лбу пот. Закрыл за собой дверь, глянул вопросительно. Кивнул ему на соседний стул. «Боярин, с чего дело-то начинать? Тьфу ты!» А у меня-то в голове какие только мысли не пронеслись. Боги тому свидетели, а тут все просто. До самого начала и начинай. Лавку забирай нашу прежнюю. Она же заброшенная стоит. Посмотри, может, там ремонт какой потребуется. С помощниками сам определишься. Подберешь людей, кто по нраву будет. Если что потребно будет, решай с головней. Он будет в курсе. Что еще? Когда все готово будет, наберешь товар. Что-то здесь в мастерских возьмешь, а что-то... Хотя, что здесь брать? Надо дрему подрастрясти. Пусть нам по закупочным ценам на первое время кое-что отпустит. Ты мне списочек составь, я сам это дело решу. Или, что еще лучше, вдвоем сходим к нему. В ясные очи глянем, посмотрим, посмеет ли нам отказать. Или тебя вообще одному сходить и послушать, что скажет, а я снаружи подожду, а? И чуть позже зайду, что думаешь? Думаю, надо сразу вдвоем идти. Ни к чему затягивать, человека в неловкое положение ставить. Ну, как знаешь. Добрый ты, больно. А все-таки интересно было бы посмотреть, чем он сейчас дышит. Проводил до порога озабоченного моими словами и предложениями уже почти готового купца, задержался на миг на крыльце, бросил взгляд в сторону ворот. Нет, не видать пока девчушки на подходе. Задерживается в школе. Надо бы сходить, посмотреть, все ли там в порядке. Как-то мне боязно за нее, страшно даже. А вдруг что случится? Это же какая вина на нас с женой повиснет? Далеко не ушел. Сразу за крепостными воротами увидел идущую навстречу супругу и девчушку. Когда эта Татьяна успела из дома выйти? Я и не слышал, как дверь хлопнула. От сердца при виде такой картины отлегло. Жена улыбается. Мелкая вокруг прыгает, руками машет. Издалека видно, что о чем-то весело болтают. Ну и хорошо. Подожду в тени крепостной стены. Отошел в сторонку, чтобы не мешать прохожим. Прислонился спиной к камню, расслабился. А вот и на меня обратили внимание, заметили, потому что ближе подошли. Девчонка за руку жену ухватила, рядышком ровно пошла, смутилась. Обедать пришлось еще раз за компанию девчушки, чисто символически, просто вид сделать. Да я и не против, желудок уже и не помнит, чем его не так давно угощали. Какой-то я сегодня проглот, не в коня корм пошел, все словно в топке моментально сгорает. Сижу, ем и удивляюсь про себя. Что-то я не понимаю в этой жизни. Вот только что в тереме пусто было, ни одной живой души поблизости не околачивалось. А стоило только ребенку на горизонте показаться, и сразу же, словно по волшебству, откуда-то и девки-прислужницы нарисовались, и висея на кухне чем-то гремит, и стол накрыт вкусными запахами соблазняет. Парадокс. Точно, колдовство. Даже за себя любимого немного обидно стало. Зато в школу заходить не потребовалось. Жена смекнула и проконтролировала незаметно процесс вживания нашей мелкой подопечной в местное ребячье сообщество. Убедилась, что никто новенькую обижать не собирается. Когда только успела. Или мы с последом слишком долго наши разговоры вели. Тогда пора и мне делом заняться. Что там будет дальше в наших отношениях с князем, пока не ясно. А дело делать надо. Вот и лежит моя дорога на лесопилку к доброму старому товарищу Жарко. Нужно решить вопрос с необходимым для постройки нового судна материалом. После договориться с ваташкой плотников, собиравших первое мое судно, благополучно сгинувшее в Нарве. Да еще с головней договориться о отдельном железе для будущего кораблика. И потихоньку начинать отправлять все к Кизиславу. В первый раз обязательно сам в Нарву схожу. Еще раз на месте осмотрюсь, удостоверюсь, что не ошибся в своих планах. Заодно и новую дорогу своими глазами увижу. Интересно же, что и как сделано. Да про университет не забыть бы. Жена пока молчит, но если я это дело упущу, обидится смертельно. Для меня. Поэтому нечего лишний раз жизнью рисковать. Лучше прямо сейчас туда и пойду. А с кузнецами и деревообработчиками я позже побеседую. А еще лучше потерпеть до вечера и на общем совещании эти вопросы решить. Отвык, я понимаешь, от местных реалий. Заново вспоминать и вживаться в них нужно. Вот при осмотре подходящей к завершению стройки университета ко мне и прилетела первая ласточка, подтверждающая мои давишние мысли. Прямо там, в недостроенном еще здании, среди штабелей свежего кирпича и куч разнообразного строительного мусора, ко мне и подошел наш бывший купец Дрема. Поздоровался издалека, раскланялся. Улыбка до ушей радостная такая, словно близкого родича увидел. С лица можно патоку соскребать, так медом и исходит. «Признаться, я чего-то такого и ожидал, только не рассчитывал, что это будет так скоро, да еще и то, что ко мне первым дрема подойдет, даже и не подумал. Скорее, ждал кого-то совсем чужого, незнакомого. Ну ладно, послушаем, что он мне вещает. С извинений начал, что пришлось ему по указке Трувара, князя нашего, сменить место жительства и перенести всю торговлю из нашей крепости в город. Помнит купец, кому всем изначально обязан». Поэтому и держится, соответственно, в глаза заглядывает. Почему бы и не простить бедолагу несчастного такого, коли по указке? Само собой простим. Только для полного взаимопонимания пусть малую услугу окажет. Да не мне. Мне-то как раз ничего не нужно. У меня все есть. А что, кто-то в этом сомневается? Нет? Ну и хорошо. Так вот, продолжил. Чтобы дело тобой порушенное у меня в крепости восстановить, ты поможешь товарами. Да знаю я, что ты заранее согласен. «Дослушай до конца. Товары отпустишь по следу, он это дело продолжать станет. Хотя, что это я говорю? Не продолжать, а благодаря тебе заново начинать. Так что товар ты ему отпустишь, какой скажет? Уговор? Хорошо. И по закупочным ценам отпустишь, понял? Это хорошо, что понял. И не кривись, ничего с тобой не случится, не разоришься». Дождался согласного кивка головой и стою, молча, жду, что дальше будет. А купец наклонился ко мне и шепчет в ухо, обдавая жарким дыханием. Хорошо еще, что слюнями не брызгается. С трудом удержался, чтобы не отстраниться. «Боярин, тут до меня слух дошел, что в немилость ты впал к князю нашему. Сказывали, что осерчал он на тебя сильно. Так ли это? Ты, вон, смотрю, заново торговлю открываешь у себя. Значит, обманули меня людишки. Соврали? А тебе-то что с того? Ну как же? А вдруг по незнанию в убыток войду? За товар свой волнуешься?» «Волнуюсь, как же не волноваться? Ты что скажешь?» «А почему я тебе что-то говорить должен?» «Ты купец, ничего не попутал?» «Ты с кого ответ пришел требовать?» «Да ты не так меня понял, боярин», — отшатнулся и замахал руками дрема, испугался даже. Уже и не шепчет, и оглядываться перестал. «Ничего я не требую, наоборот, предложить хочу». «Да? Ну тогда предлагай, что за то «Только мне знать нужно, что ты дальше делать собираешься, не торговать же». Как мне донесли, жизни тебе в городе не будет после такой промашки. Прав ты, торговать я не собираюсь. Но о своих людях подумать обязан. Без лавки им плохо. Вот после ты возьмет на себя это дело, а ты ему поможешь по старой памяти. Помогу, отчего не помочь? Только ты на мой вопрос так и не ответил. А я оглянулся по сторонам, словно опасаясь чужих ушей, и, копируя в этом дрему, так же тихо ответил с таинственным видом: Новый корабль построю. «Загружусь хорошим товаром и в чужие земли уплыву. Новое поселение где-нибудь в добром месте поставлю. Там спокойно жить буду. С Собой всех охочих и обездоленных заберу». «Ты вот со мной отправиться не желаешь?» «Не обижу. Подумай». «Это хорошо. Обязательно подумаю. Купец аж на месте подпрыгнул после моих слов». «Ты не торопись с решением, боярин. Уплыть ты всегда сможешь. Только есть и другой путь, более выгодный для тебя». И замолчал многозначительно, даже мое ухо в покое оставил. Смотрит внимательно, в глаза старается заглянуть. «Это что же за путь такой?» Высказал я свою якобы заинтересованность, потирая многострадальное ухо. «А ты приходи завтра вечером в мою лавку, я тебе все и расскажу. Придешь?» «Боярину, купцу в лавку? Дрема, ты в своем ли уме?» «А что, боярин не человек?» «Ему тоже многое такое требуется, что не каждому из прислуги купить можно доверить». Выказал неявную обиду торговец. Если только так, то от чего не прийти, приду. Вот и договорились. Прощай, боярин. Просьба у меня к тебе будет. Ты этот наш разговор держи в тайне. Не нужно, чтобы он до других ушей дошел. Ступай, Дрема. Завтра вечером приду. Проводил взглядом купца, прислушался. Тихо и быстро взбежал по лестнице на второй этаж, осторожно выглянул в окно. Купец один приходил, без напарников. А вот и подтверждение моей догадки. Следом за дремой с оглядатой пошел. Осторожно, хранясь и таясь, стараясь не упустить купца из виду и не попасться тому на глаза. Впрочем, последнее маловероятно. Купец настолько остался доволен нашим разговором, что почти бежит и даже не оглядывается. Интересно, куда это он так торопится? Или к кому? Проследите мне за ним, что ли? И тут же успокоил сам себя. А зачем? Скоро все узнаю проводил взглядом, насколько это было возможно дрему, вдоволь налюбовался смешной подпрыгивающей походкой, усмехнулся его потешному виду. Растолстел купец за годы спокойной и сытной жизни, погрузнел, раздался в теле. Если за дремой приглядывают, то и за мной кто-то ходить должен, чтобы этих ласточек отлавливать. А я никого и не видел, или просто не заметил. Впрочем, если кому нужно, то пусть ходят, мне скрывать нечего. Поздно вечером. У меня состоялся разговор с Будимиром. Давно уже закончилось совещание старшин, сподвижники разошлись по домам. А я вспоминал, все ли свои заказы озвучил. Сидел в кабинете и ждал супругу. Так как ушла девчушку спать укладывать, так и пропала вместе с ней с концами. Тут и заворчал мой гром, пошел к входной двери. Сегодня я забрал его домой, что-то он в свободе обрадовался. Из собачьего питомника совсем не вылезает, службу забросил. Даже меня на причале не встречал. Первый раз с ним такое. Старый волх сам ко мне пришел поздней ночью. Стукнулся в двери, дождался приглашения и вошел, заполнив собой дверной проем. И забухтел прямо с порога. Между делом потрепал за уши мою собаку, отодвинул в сторону коленом и даже не удосужился притворить за собой дверь. Правда, и дальше порога не прошел, остановился на входе. Тут и Татьяна вовремя объявилась. Прикрыла за волхвом входную дверь, пригласила старого за стол, разлила по кружкам квас. Ночь на дворе, вся прислуга по домам разбежалась, одни мы в доме остались. Девчушка уже давно спит. Что за срочный разговор у тебя ко мне появился? Приходится на ночь глядя ноги сбивать. Сам к старому деду прийти не можешь, заставляешь его словно молодого бегать. Не могу, и ты знаешь почему. Глупости все это, взял бы и пришел». Какая интересная фраза прозвучала. Лишнее подтверждение моим предположениям и догадкам. Только сегодня мы с женой рядили-судили, что и как нам делать дальше. Супруга согласилась с моими выводами, даже подтвердила их своими словами, сославшись на здравый смысл и логику. Только не успели решить, какую роль во всей этой истории мы будем играть. Ту, которую нам Трувор с отвели, где я выступаю в роли бессловесной приманки, или начать свою собственную активную игру. И все поломать? Потому что нет у меня для такой игры ни сил, соответствующих в людях, ни возможностей. Получается, что и остается лишь первый вариант, роль наживки. Но он, этот вариант, меня не устраивает. Не хочу попасть под горячую руку и уподобиться той щепке, которая отлетит в сторону при рубке леса. Ладно, что уж теперь гадать-дорядить про то, что не случилось. Ты уже у меня в доме, чего бурчишь-то? Лучше вместо этого я тебе расскажу, зачем позвал, а? — расскажет он. Быстро успокаивался Волф и дальше уже просто бурчал по инерции. Заметно было. — Что, мне в этом доме уже некому взвару поднести? Только сейчас Будимир обратил внимание на стоящую перед ним полную кружку. Взял ее в руку, принюхался, приник. Поставил опустевшую посудину на стол, вытер мокрые усы, прищурился довольно. Дожил. Верховный Волф, старый дед, как отрок к боярину по первому зову бежит. «Никакого уважения к моим сединам. Прибежал, и что? Никакого вежества. Куда этот мир катится?» Пока Жена суетилась и занималась угощением, я присмотрелся к Будимиру. «С угощением моя промашка. Лопухнулся я здорово. Уже одно только это говорит о том, что все мои мысли сейчас другим заняты. А так нельзя, плохо может получиться. А Верховный играет с нами, со мной. Я же нюхом чую, что он рад встрече, да и вовсе не устал». Как тут меня убеждает. Вон как пронзительно поглядывает, словно на прицел берет. Пришлось потерпеть с разговорами, подождать, пока Будимир угощался. А Волх медленно тянул свой очередной компот, зачерпывал ложкой подостывший кулеш, тщательно жевал и изредка постреливал в нас своими хитрющими глазами из-под густых, седых бровей. Наконец-то кружка за ней и миска опустели и были отставлены в сторону. Верховный уселся плотнее, откинулся на спинку стула, помолчал минуту, выпрямился и строго молвил. «Рассказывай!» И я рассказал, часто прерываясь и давая слово супруге. Потому что в этот раз именно ей играть первую скрипку. Она все замутила. Пусть сама и делится своими соображениями и планами. «Так», — задумчиво протянул Волф в конце рассказа. «Давайте-ка еще раз с самого начала. Только не торопитесь». «А то трещите оба, словно сороки, ничего не понять. Вывалили на меня целую гору слов, не разгрести никак». «А что тут понимать?» — развела руками супруга. «Княжество наше? Наше. И Трувар наш князь. Все у него хорошо, даже наследник есть. Не то, что в нашей с мужем исторической реальности. Вот и пришла мне в голову эта идея. Почему бы не свести нашего маленького княжича с Ольгой? Почему это с ней Игорь должен в будущем познакомиться? Оно нам надо». Пусть уж лучше она для нас старается, чем для Рюриковичей и Киева». Сговорилась с княгиней, рассказала ей свои соображения, и получила полное одобрение. «Даже искать девчушку вместе поехали!» Так загорелась княгиня моей идеей. И искать долго не пришлось. Приблизительное место я знаю. Поэтому нашли ее на удивление сразу. И забрали с собой. Кто княгиня откажет. Еще и благодарили, что в самом кроме пристроена будет». А родичи у девчонки, оказывается, совсем непростые, правильно я помню, приодели, определили в школу, пусть немного пооботрется в городе, а через несколько дней познакомим их с княжичем, посмотрим, что из этого получится. Все, как и надо было с самого начала рассказывать, а то наговорили в два голоса, нашумели, теперь посидите тихо, я думать буду. Будимир прикрыл глаза, отгородился от мира своими густыми седыми бровями, замер и мы сидим, молчим, лишь изредка друг на друга с женой поглядываем, тоже по-своему переговариваемся взглядами, подбадриваем друг друга. «Это тебя Перун надоумил со мной поговорить?» — очнулся от размышлений Верховный. «Он! Да я бы и сам к тебе сразу же пришел, да нельзя мне в кроме появляться!» «Что боги сказали?» — пропустил вторую половину моей фразы мимо ушей Волф. «А жаль, я таким образом хотел разговор увести в сторону». Ну и свою цель при этом преследовал, само собой. Надо же жену от предстоящей выволочки оградить. А то, что она будет, я даже не сомневаюсь. Боги сказали, что новая развилка образовалась. Куда теперь пути пойдут, никто не знает. Или просто не хотят ничего говорить. Так все у нас спокойно было, хорошо, пока вы не объявились. Сколько забот мне добавили. Сижу и удивляюсь. Про себя. Какие заботы. То радовался нашему появлению, а то ругается. Понимаю, что это всего лишь показуха. Ну, должен он побурчать, поругаться. Работа у него такая. Но не понимаю, зачем попусту время терять. Мы же все здесь понимаем, что ничего уже не изменить. Уже на распутье стоим, перекресток впереди. Даже если назад отступим, развилка так и останется на месте, не пропадет. Она уже образовалась. Так что остается только идти вперед. А Волф не успокаивается. Продолжает рассуждать слух. «Раньше хоть что-то могли от тебя узнать о грядущем, а что теперь? Придется, словно слепым котятам, самим во все стороны носами тыкаться, лбы себе расшибать. Так оно и будет. Но это и правильно. Глянул молодо, улыбнулся задорно, словно и не дед старый сидит, как только что сам о себе говорил, а молодой муж. Зато сами свой собственный новый путь пройдем, свою собственную историю напишем» и постараемся в ней ошибок поменьше наделать». Потянулся над столом, накрыл своей лопищей ладошку моей жены, похлопал одобрительно. «Умница, боярыня, Светлые мысли в твою голову пришли. Местечко для меня в твоем тереме найдется. Не хочу ночью ноги бить, у вас ночевать останусь. Я обдумаю все хорошо. Утром договорим». «А... А с тобой тоже утром договорим», — перебил меня. «Ты за окно глянь. Ночь на дворе». Все добрые люди давно спят. Вон и нам пора такими же добрыми стать. Где там моя кровать?» Подхватились на ноги, отвели волхва в гостевую комнату, показали, что где и как, притворили за собой дверь. Пусть отдыхает. Да и нам пора на боковую. Будемир прав. Утром договорим.